Глава первая. Одна история. Более десяти лет я находился вдали от родных мест и в течение семи последних из них жил в Питтсбурге. Я проходил одногодичную стажировку по психиатрии, продолжая при этом заниматься исследованием, которое начал для своей докторской диссертации по неврологии. Вместе со своим другом Джонатаном Коеном я руководил энцефалографической лабораторией, финансируемой Национальным институтом здоровья. Цель нашего исследования состояла в том, чтобы понять механизм мышления, связав его с работой мозга. Я и представить не мог, что выявит это исследование мою собственную болезнь. Мы с Джонатаном очень сблизились, потому что оба были врачами, специализирующимися на психиатрии. В Питтсбурге мы вместе поступили в докторантуру. Он приехал сюда из Нью-Йорка, а я из Парижа, через Монреаль. Неожиданно для себя мы оказались в штате Пенсильвания, в отдаленном и незнакомом для нас районе Америки. Уже в докторантуре мы опубликовали работу в престижном журнале Psychological Review о роли предлобной коры, довольно неизведанной области мозга, которая помогает соединить осознание прошлого с осознанием будущего. Опираясь на компьютерное моделирование функций мозга, мы представили новую теорию в психологии. Статья не осталась незамеченной, что позволило нам получить правительственные гранты и организовать исследовательскую лабораторию. По мнению Джонатана, для дальнейшего продвижения в этой области нам было недостаточно простого компьютерного моделирования. Мы должны были проверить свою теорию, наблюдая за функционированием мозга напрямую, используя самую современную технологию – магнитно-резонансную томографию, МРТ. В то время она только начинала применяться. Высокоточные сканеры имелись исключительно в передовых исследовательских центрах, а в обычных больницах использовали простые сканеры, возможности которых были ограниченными. В частности, на больничном сканере никому не удавалось измерить активность предлобной коры. В отличие от зрительной коры, изменения которой легко фиксируются, предлобную кору наблюдать в действии довольно трудно. От нас требовалось придумать сложные задания, чтобы вынудить ее показать себя. Активность коры отражается на снимках. Однажды Дуг, молодой физик, специализирующийся на методах МРТ, придумал новый способ регистрации изображений, который мог помочь справиться с этой трудностью. Руководство больницы согласилось предоставить в наше распоряжение свой сканер с 8 до 11 вечера после обхода пациентов, чтобы мы могли проверить свои догадки. Дук настроил технику, а мы с Джонатаном занялись придумыванием заданий, которые бы максимально стимулировали интересующую нас область мозга. После нескольких неудачных попыток нам удалось, наконец, разглядеть на экране монитора ту самую предлобную кору в действии. Это был уникальный момент. Кульминационная фаза напряженного исследования, еще более захватывающего, от того, что оно было и частью нашей дружбы. Должен признать, что мы слегка зазнались. Нам троим было чуть за 30, мы только что получили докторские степени, и у нас уже была своя лаборатория. С нашей теорией, которая заинтересовала всех, и Джонатан, и я были восходящими звездами американской психиатрии. Мы освоили новейшие технологии, которые еще никто не использовал, Компьютерное моделирование нейронных сетей и функциональная энцефалограмма с помощью МРТ для университетских психиатров пока еще были малоизвестны. В том же году профессор Уидлошер, звезда французской психиатрии того времени, даже пригласил нас с Джонатаном в Париж провести семинар в больнице Петис-Альпетрие, где Фрейд учился у Шарко. В течение двух дней мы объясняли французским психиатрам и неврологам Как компьютерное моделирование нейронных сетей помогает понять психологические и патологические механизмы? Согласитесь, в 30 с небольшим это достаточный повод для гордости. Я жил полной жизнью, жизнью, которая сейчас кажется мне немного странной. Я верил в успех и в чистую науку, и меня не особенно интересовали контакты с пациентами. Врачебная практика отвлекала меня от работы в научно-исследовательской лаборатории но ей все равно приходилось заниматься. Как и большинство ординаторов, я не был энтузиастом. Объем работы у ординатора довольно большой, но так или иначе это не настоящая психиатрия. В рамках стажировки я провел полгода в обычной больнице, решая психологические проблемы пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию, какой-либо другой операции или болевших волчанкой, рассеянным склерозом, Раком. Конечно, я понимал, что все эти люди нуждаются в медицинской помощи, но на самом деле я был далек от их проблем. Я хотел проводить исследования мозга, писать статьи, выступать на конференциях и способствовать приращению знания. Годом ранее я ездил в Ирак волонтером организации Врачи без границ. Я видел ужас, творившийся там, и в меру своих сил старался облегчить страдания огромного числа людей. Но иракский опыт не сподвиг меня заниматься подобным в больнице Питтсбурга. Мне казалось, Ирак и Питтсбургская больница — это два совершенно разных, никак не пересекающихся мира. Оправданием может служить одно — я был молод и чистолюбив. В этот же период мне пришлось пережить болезненный развод, которому, несомненно, способствовала работа, занимавшая большую часть моего времени. Одной из причин развода стало то, что моя жена не могла смириться с необходимостью жить в Питтсбурге ради моей карьеры. Она хотела возвратиться во Францию, или, по крайней мере, переехать в более привлекательный город, такой, как, скажем, Нью-Йорк. Но для меня Питтсбург означал кратчайший путь к успеху. Я не хотел покидать лабораторию и своих коллег. В конце концов, мы оказались перед судьей и потом я год жил один в своем крохотном доме, перемещаясь из спальни в кабинет и обратно. Однажды, когда больница почти опустела, между Рождеством и Новым годом, я увидел в кафе молодую женщину с Томиком Бодлера в руках, человек, читающий в обед французского поэта XIX века зрелище в США довольно редкое. Я подсел к ней за столик. Она оказалась русской. Высокие скулы, большие темные глаза, сдержанная и исключительно проницательная одновременно. Время от времени она замолкала, чем обескураживала меня. Я спросил у нее, что это означает, и она ответила, «Проверяю, насколько искренне то, что вы только что сказали». Я рассмеялся. Мне понравилось, что меня проверяют. Так начались наши отношения. На их развитие потребовалось некоторое время. Я не спешил, да и она тоже. Шесть месяцев спустя я уехал в Калифорнийский университет Сан-Франциско, чтобы поработать летом в лаборатории психофармакологии. Руководитель лаборатории готовился к уходу на пенсию, и ему хотелось, чтобы его место занял я. Помню, я сказал тогда Анне, что если в Сан-Франциско мне встретится кто-то еще, это будет означать конец наших отношений, и что я отнесусь с пониманием, если подобное произойдет и с ней. Думаю, это опечалило ее, но мне хотелось быть предельно искренним. Когда в сентябре я возвратился в Питтсбург, Анна переехала ко мне и поселилась в моем игрушечном домике. Я чувствовал, что между нами что-то происходит, и был счастлив, хотя и не знал, в какую сторону движутся эти отношения. Я все еще оставался на чеку, меня о своем разводе. Тем не менее, жизнь моя расцветала. В октябре мы пережили две сказочные недели. Стояло бабье лето. Я писал киносценарий, в котором меня попросили отразить мой опыт работ с врачами без границ. Анна сочиняла стихи. Я чувствовал, что влюбляюсь. А затем моя жизнь вдруг круто изменилась. Помню, как в тот роскошный октябрьский вечер я не спеша ехал на мотоцикле по обрамленным яркими осенними листьями проспектам Питтсбурга в лабораторию. Джонатан и Дуг ждали меня, чтобы провести один из наших экспериментов. За минимальную плату наши подопытные кролики, обычно студенты, выполняли придуманные нами умственные задания. Сканер в это время фиксировал нервные импульсы. Студентам исследование было интересно, к тому же в конце сеанса они получали цифровое изображение своего мозга, которое могли привезти домой и разместить на экране компьютера. Первый из испытуемых пришел примерно в восемь, второй, которому было назначено на следующий час, так и не появился. Джонатан и Дук спросили меня, не хочу ли я поработать вместо него. Естественно, я согласился. Из нас троих я был, как они говорили, наименее технически подкованным. Я лег в сканер, узкую трубу, в которой нужно прижимать руки к телу, как в гробу. Многие люди не выносят пребывания там, 10-15% пациентов настолько боятся закрытого пространства, что о МРТ не может быть и речи. И вот я лежу в сканере. Мы начали, как всегда, с серии изображений, которые призваны определить структуру мозгоиспытуемого. Мозги, как и лица, у всех разные. Прежде чем проводить любые измерения, нужно сначала создать своего рода карту мозга в состоянии покоя. Это называется анатомическое изображение. Затем оно сравнивается со снимками, сделанными в то время, когда испытуемый выполняет какие-либо мыслительные задачи. Функциональное изображение. В ходе этого процесса сканер испускает громкие лязгующие звуки, напоминающий удар металлической штуковины по полу. Звуки соответствуют движениям электронного магнита, который быстро включается и выключается, чтобы вызвать изменения в магнитном поле мозга. Ритмичность звуков меняется в зависимости от того, делаются ли анатомические или функциональные изображения. По звуку я определил, что Джонатан и Дуг делают анатомические изображения моего мозга. Через десять минут анатомическая фаза была завершена. Я стал ждать, когда на расположенных сверху мониторах появится запрограммированное заранее задание для моего мозга, призванное стимулировать деятельность в предлобной коре, которая и являлась объектом исследований. Каждый раз, когда в ряду быстро бегущих букв оказывались две одинаковые, нужно было нажимать кнопку. Предлобная кора активизируется, запоминая буквы, исчезающие с экрана, чтобы сравнить их с последующими буквами. Итак, я ждал, когда появятся буквы, и за этим последует специфический пульсирующий звук сканера, регистрирующего функциональную деятельность моего мозга. Но пауза затягивалась. Я не понимал, что происходит. Джонатан и Дук находились за стеклянной стеной в комнате управления. Мы могли общаться только по селекторной связи. Затем я услышал в наушнике. «Давид, у нас проблема. Что-то не так с изображениями, мы должны переделать их». Хорошо, соглашаюсь я. Мы начинаем все сначала. Делаем анатомические изображения, на это уходит 10 минут, и затем я снова жду мыслительной фазы. Но вместо этого слышится голос Джонатана. Слушай, тут что-то не так, мы входим. Они появляются в комнате, где стоит сканер, и выдвигают стол, на котором я лежу. Я вижу, что они как-то странно на меня смотрят. Джонатан кладет свою руку на мою. «Давид, мы не можем проводить этот эксперимент. В твоем мозге что-то есть. Я прошу их показать изображения, которые они только что дважды записали с помощью компьютера. Я не рентгенолог и не невролог, но мне приходилось видеть множество снимков мозга. Это была наша ежедневная работа, и ошибиться я не мог». В правой области предлобной коры отчетливо просматривался круглый шар размером с грецкий орех. Первая мысль — что это? В этом месте вряд ли могла находиться одна из тех доброкачественных опухолей, которые иногда фиксируются у испытуемых. Менингиому или аденому гипофизарной железы я тоже отверг. Более вероятно, учитывая локализацию киста или инфекционный нарыв, вызываемые венерическими болезнями или СПИДом. Но у меня отличное здоровье. Я много занимался спортом и даже был капитаном команды по сквошу. Нет, дело совсем в другом. Серьезность того, что мы только что обнаружили, отрицать было невозможно. На поздней стадии злокачественная опухоль головного мозга может убить человека через шесть недель без лечения, и через шесть месяцев с лечением. Я не знал, на какой стадии была моя опухоль, но я знал статистику. Потрясенные мы молчали. Джонатан отправил пленки рентгенологам, чтобы на следующий день их оценил специалист, после чего, пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись. Я сел на мотоцикл и отправился домой, на другой конец города. Было одиннадцать часов вечера, на ярком небе очень красиво светила луна. Анна спала. Я лег и уставился в потолок. Странно осознавать, что твоя жизнь может закончиться именно так. Это было невообразимо. Между тем, что я только что узнал, и тем, что я выстраивал столько лет, сразу образовалась гигантская пропасть занимаясь наукой карьерой в конце концов я много вложил в свое будущее я чувствовал что начинаю делать что то полезное нужное что впереди у меня заманчивые перспективы и вдруг я столкнулся с вероятностью того что никакого будущего у меня нет кроме того я вдруг ощутил свое одиночество. Мои братья какое-то время учились в Питтсбурге, но давно уже, получив дипломы, уехали. У меня больше не было жены. Мои отношения с Анной только начали складываться, но она, конечно, оставит меня, ведь кто захочет жить с обречённым в 31 год? Я представил себя бревном, плывшим вниз по реке и внезапно прибитым к берегу. Вот оно. Застряло в трясине. Теперь ему уже никогда не достигнуть моря. Волею судьбы я оказался пленником в месте, где у меня не было никаких реальных связей. Мне предстояло умереть. Одному. В Питтсбурге. Я лежал и созерцал дым от своей индийской сигары. И тут произошло нечто необычное. Мне совсем не хотелось спать. Я был погружен в свои мысли, и вдруг услышал собственный голос, звучавший в голове. Это был не я, и все же это был определенным мой голос. В нем слышались несвойственные мне мягкие интонации, но при этом голос звучал уверенно, отчетливо и убежденно. И вот когда я сокрушался про себя, неужели это случилось со мной, это невозможно, внутренний голос сказал, знаешь что, Давид, это очень даже возможно. И с этим надо жить. В ту секунду произошло нечто поразительное и непостижимое. С этого момента я уже не был парализован случившимся. Было ясно, да, произошло именно то, что произошло. Это часть человеческого опыта. Многие проходили через подобное до меня, и я не стал исключением. И нет ничего неправильного в том, чтобы оставаться обычным человеком. Таким же, как все. Вот так мой разум сам нашел путь хоть к какому-то облегчению. Позже, когда я снова почувствовал страх, я научился укрощать свои эмоции. Но той ночью я заснул и на следующий день смог пойти на работу и сделать шаги к тому, чтобы взглянуть в лицо болезни и в лицо своей жизни.